— звонок. Да? — Рина, держись. — Ох, нет. Держись, Рина. Если не я, то кто-нибудь все равно сообщит. Здесь уже и милиции полно. — Нет. — Тебе нельзя сюда приезжать. Это ужасно. — Что там? Что там такое? Его машина перевернулась. Похоже, занесло, упала с моста. Речушка мелкая, так, ручеёк, но высота. Съезд со старой волоколамки в сторону скоростной трассы. Здесь уже и милиция, и пожарные. Пожарные? Его машина горит. Это Марк Рина. Трудно определить, но, кажется, горит именно Opel Universal. Я сейчас на мосту. Пропустились с трудом, я сказала, что, возможно, знаю этого человека. Ты меня слушаешь? Да. Что у тебя с голосом? Ты уверена, что это Марк? Когда пожар потушит, я спущусь вниз и попытаюсь на него взглянуть. На то, что от него осталось. О, Господи, Господи. На это же невозможно смотреть. Ничего, я же врач. Мы на практике в морге. Я, кажется, почту сегодня не мрала. Ты в порядке? Да, кажется, но почта... Какая почта, Рина? Ты в порядке? Вызови скорую, немедленно. Мне тоже надо будет ехать. Куда? В морг. Рина, мужайся. Этого не избежать. Ты жена, ты должна увидеть его тело и. Тело! Держись. Я не могу быть одновременно в двух местах. Погоди, пожар, кажется, потушили. Ничего еще не ясно, держись. Ника, я тебе перезвоню. Господи, только бы это был не Марк. Только бы это был не.. Звонок. Нет. Это Марк, Рина. Это Марк. Как же долго-то. Подойди было просто невозможно. Ты себе даже не представляешь, что здесь творится. Он обгорел просто до неузнаваемости. Какой-то жалкий клочок дубленки чудом. Рина? Нет. У него золотое кольцо на пальце. Ты помнишь это кольцо? Оно, конечно, само по себе ничего не значит, но камень... Там гравировка, ты помнишь? Да. Я сама ее делала. Ходила к граверу. Большой черный камень, полудрагоценный. Мне еще говорили, что в золоте это не будет смотреться. Но я, кажется, впервые в жизни заупрямилась. С внутренней стороны камня надпись... Маркус с любовью на всю жизнь. Это он. Какая же глупая надпись. Глупее я ничего не могла придумать. Господи, какая же я дура. Я только теперь начинаю понимать, какая я дура. И еще, Рина, ты меня слушаешь? Да. Он держал документы на машину в железном ящичке. Да. У Марка во всем был порядок. Открыть ящичек, положить документы, закрыть ящичек, запереть на замочек, убрать ящичек, положить в карман ключик. Рина, все, все, все. Так вот, этот ящик сейчас вскрыли. Там документы. Я уже поняла, что это Марк. Ты так спокойно это говоришь? Да, только не вздумай что-нибудь с собой сделать. Тебе сейчас, должно быть, будут звонить из милиции. Надо, чтобы ты опознала тело, подписала бумаги. Хорошо. Я не могу все время с тобой разговаривать. Я знаю. Не могу занимать твой телефон. Я знаю. Ну что мне делать? Ничего, ничего не делать. Я еще нужна здесь. Мне надо протокол подписать. Подписывай. Меня зовут. Иди. Ну все. Все. Дождись меня. Обязательно меня дождись. Дождусь. Целую. Целую. Пока. Пока. Длинные гудки. Добрый вечер. Вы позвонили в частное детективное агентство. Сожалеем, но наш рабочий день закончен. Оставьте свое сообщение на автоответчике или перезвоните утром по этому же номеру. Мы работаем с 10 часов. Наш адрес. Не надо. Простите? Я знаю, что это милиция. Совершенно верно. Майор Севастьянов Александр Александрович. Как вы там оказались? Вы меня вспомнили, Марина Сергеевна. Не жалуюсь на плохую память. Это наш район, Истринский. Я дежурю сегодня. Вот ведь петрушка какая. Опять я к вам с плохим известием. Вы уж простите. Я знаю. Ах да. Подружка ваша здесь, Марианна Николаевна. Ника, да. Почему Ника? У нее имя длинное. Марианна. Марианна Николаевна Николаева. Я Марина, она Марианна. С детства повелось. Я Арина, она Ника. Понятно. Ника так Ника. Извините, я тоже очень волнуюсь. Мне вас жаль, честное слово. Сначала дядя, теперь муж. Беда. Куда мне надо ехать? Опять в морг? Или сначала к вам? Нет, для начала опознать надо. Скажите, вы уверены, что это морг? Куда деваться? Факты, конечно, проверим. Тут ваша подруга рассказала в основном, как муж вам из машины звонил. Когда это было, не припомните? Послушайте, мне сейчас... Не до того, да. Может, за вами машину служебную прислать? Спасибо. Спасибо. У меня... То есть, у мужа есть... То есть, был... То есть, был муж, а у него был... То есть, есть... Понятно. Значит, сами доберетесь. А может, все-таки машину? Мне сейчас ехать? Ну, в общем... Нет. Сюда вам не надо. Завтра приезжайте прямо в городской мург. Нет. Сначала ко мне. То есть... фу ты. Сам запутался. В общем, запишите телефон, позвоните мне, а потом... Мобильный? Что мобильный? У вас тоже есть мобильный телефон? Должность такая, Марина Сергеевна. Я человек, постоянно востребованный. Это и есть величайшее изобретение человечества — мобильный телефон. Если бы вы знали, как мне стало... Боже мой! Что такое? Что? Он умер. Умер. Да у вас истерика самая настоящая. Вы одна там, в квартире? Одна. Подруга ваша уже едет. Держитесь, Марина Сергеевна. Вы говорите со мной, говорите. Не могу. Держитесь. Говорите ерунду какую-нибудь, говорите. Но только не бросайте трубку и не молчите. Деньги. Что? Это все дорого. Дорого? Разговоры по мобильному телефону. Марк говорил. Марк говорил. Что еще он говорил? Ничего. Она уже едет. Как только протокол подписала, я ее к вам отправил. Послушайте, мне еще шофера надо найти. Какого шофера? Анатолия. Он ехал с мужем до поворота. А, этого. Нам бы тоже его найти не мешало. Как только объявится, пусть мне позвонит. Ника знает. Что знает? Его телефон. Послушайте, я вам заплачу. За что? За разговор. Не бросайте меня. Н не бросайте. Хорошо. Фу, ты, да не нужны мне ваши деньги, послушайте. Вы его очень любили? Кого? Мужа. Да. Любила, да. Лучше бы я его просто отдала. Кому, простите? Ей. Ей? Любовница. Так у него была любовница? Ну да. Он к ней ездил каждую субботу. Откуда вы знаете? Я звонила в частное детективное агентство. За Марком следили. Ах, вот как. Значит, вам доложили, что у вашего мужа любовница. Фотографии, наверное, представили, так? Нет. Мне не нужны никакие фотографии. И что вы? Ничего. Как-то ничего. Меры какие-то приняли? Все-таки вы женщина обеспеченная, муж подлец. Не смейте. Не понял. Не смейте, так, не смейте. Теперь понял. Ничего вы не поняли. Ничего. Успокойтесь, пожалуйста, Марина Сергеевна. Или поплачьте. Поплачьте, будет легче. Нет. Короче, я вас завтра... Ну, не надо уж так, в самом деле Он умер Умер Держитесь, сейчас ваша подруга В дверь звонит Ну, слава богу Значит, уже добралась Передайте вашей Нике, ну, Марьяне Николаевне Чтобы тоже ко мне зашла У меня есть к ней парочка вопросов